Глава 18. Я стою у стола с закусками, делая вид, что полностью поглощена выбором между фруктами и сырной тарелкой, хотя на самом деле в голове все смешалось. На мне слишком много взглядов, слишком много шепота. А Булат, как назло, отошел поговорить со своим приятелем, оставив меня одну. Я стараюсь дышать ровно, но ощущение чужих взглядов на себе становится почти невыносимым. С появлением Насти. Окружающие начали пристальнее наблюдать за мной. Видимо, им интересно, как будут развиваться события между бывшей и нынешней женами Булата. Элли играет неподалеку. Ее громкое хихика не смешивается со смехом других детей, и я мысленно радуюсь, что хотя бы она нашла, чем себя занять. Но мое внимание притягивает Настя. Она стоит на другом конце комнаты, общаясь с кем-то из гостей. На ее лице сияет безупречная улыбка, но взгляд то и дело ускользает к Элли. Меня удивляет, что она не подходит к собственной дочери, поглядывая на нее издалека. Но, наконец, и этот момент настает. Настя отходит от своей компании и направляется к детской зоне. Я слегка напрягаюсь, пытаясь не выдать своего интереса. Она останавливается перед Элли, Опускается на корточки и что-то ей говорит. Но Элли не спешит реагировать своей обычной улыбкой, что удивляет. Малышка смотрит на Настю с осторожностью, будто не совсем понимает, что от нее хотят. Настя протягивает руку, будто приглашая Элю к себе. Но девочка делает шаг назад, прижимая к себе своего мишку. Ее взгляд — это смесь любопытства и недоверия. Я не могу оторвать глаз от этой сцены. Настя снова говорит что-то, но Эля молчит. Она лишь украдкой смотрит на меня, словно ищет подтверждение, что все в порядке. Это поднимает во мне волны злости и какой-то необъяснимой горечи. Как можно быть матерью и при этом не знать, как найти общий язык со своим ребенком? Настя, кажется, понимает, что разговор не клеится, и она просто позорится, показывая всем, насколько далека от собственной дочери. Она встает. Отводит взгляд и направляется обратно к группе взрослых. Ее улыбка все еще на месте, но я вижу, как напряжены ее плечи. Она старается сохранить лицо. Булат, стоящий недалеко, тоже все это видит. Я замечаю, как он хмурится, его взгляд скользит от Эли к Насте, а потом к гостям. Но он ничего не говорит и ничего не делает. Только берет стакан с напитком и медленно делает глоток. Словно пытается переварить увиденное. Я не знаю, что чувствовать. С одной стороны, мне жаль Элю, которая явно не знает, как вести себя с матерью. С другой, я злюсь на Настю. Она здесь потому, что хочет показаться лучше, а не потому, что действительно заботится о своей дочери. Я отворачиваюсь и делаю вид, что вся эта сцена меня не касается. В этот момент к столу подходит высокий блондин с легкой небридностью и самоуверенной улыбкой. «Алиса, верно?» – спрашивает он, чуть наклоняя голову. «Булат говорил, что его жена очень красива. Не соврал». Я киваю, стараясь не выглядеть смущенной. «А вы?» «Я Влад. Мы с Булатом вместе учились», – поясняет он. «Не смог побывать на вашей свадьбе, но поздравляю». «Спасибо». Отвечаю я, немного расслабляясь. Мужчина ведет себя вполне дружелюбно. Приятно познакомиться. Да, наконец-то я своими глазами тебя увидел. Ничего, что я на «ты», Алиса. Мы тут все друзья. Думаю, обойдемся без формальностей. Конечно. Чувствую себя все более неловко из-за его непосредственности, соглашаюсь я. А вы, то есть, ты тут жена Влад? Не, я не женат. Морщится он. И не удивляйся, что я пришел на детский праздник, когда у меня даже детей нет. Все мои друзья уже семейные, так что я соглашаюсь на подобный движ, лишь бы не потерять связь, понимаешь? Ага, в поисках спасения оглядываюсь по сторонам. Влад внешне производит очень приятное впечатление, но чем больше он говорит, тем больше я понимаю, что он из того типа мужчин, которых я всегда обходила стороной. Слишком болтливый... Слишком напористый и, если честно, глуповатый. Он продолжает что-то говорить, но я уже не особо слушаю, размышляя, как бы уйти от него, не обидев. К счастью, мне на помощь приходит Булат. «Влад, не подкатывай к моей жене!» Усмехается он, неожиданно обхватывая меня руками сзади и притягивая спиной к своей груди в нежном объятии. Я напрягаюсь, но стою на месте, застыв от растерянности. Что он делает? Трудно удержаться, но у нас с тобой одинаковый вкус на женщин, помнишь? С намеком говорит Влад, и его лицо становится уже гораздо менее приятным. Не говори глупости, никто ко мне не подкатывает. Закатываю глаза, пытаясь разрядить обстановку, потому что Булат кажется слишком напряженным. Может, они с Владом не такие уж и друзья. Между ними явно есть враждебность. — Как скажешь, лисенок, — целует меня в щеку Булат. Пойдем, мне нужно тебе кое-что показать. Без Безцеремонно проигнорировав Влада, Булат отводит меня к окну в другом конце комнаты и, став напротив, загораживает своим большим телом от всех. — Тебе понравилось? — спрашивает он, тихо склонившись ко мне. — Что? — смотрю на него, не скрывая недоумения. — Внимание! — отвечает он. Его голос звучит почти мурлыкающе. — Хочешь заставить меня ревновать? «Ты бредишь!» — делаю шаг назад, прижимая спиной к шторе и понимая, что некуда отступать. «Что на тебя нашло?» «Ничего. Но ты отлично справляешься, притворяясь невинной овечкой», — шепчет он, кладя руки мне на талию и притягивая к себе. «Булат, что ты делаешь?» — шеплю на него, остро осознавая, что мы находимся в комнате, полной других людей. «Не устраивай сцен!» «Просто небольшая демонстрация». Наклонившись, говорит он мне в губы, обжигая горячим дыханием. После того, как ты не слишком хорошо скрыла свою ревность к Насте и начала флиртовать с этим любвеобильным имбецилом. — Я не ревную, — парирую я, хотя голос предательски дрожит. — Просто ненавижу быть в центре твоих игр. — Моих игр? Его глаза сверкают вызовом. — Ну ладно, тогда продолжим эту игру вместе. Поцелуй меня. — Что? — Нет. Я упираюсь ладонями в его грудь, пытаясь оттолкнуть. Но булат накрепко сцепил нас вместе своими стальными руками. — Ты весь вечер смотришь на меня так, будто готова убить Алиса. Поцелуй меня сейчас, и я тебя отпущу. Прояви немножко нежности к собственному мужу, милая. — Теперь я понимаю, что он делает. — Черт возьми, ну сколько можно? — Нет, — отвечаю твердо, — обойдешься. Достаточно того, что мы обжимаемся и шепчемся тут. Уверенно со стороны смотрится достаточно нежно. «Упрямая!» – вздыхает он, утыкаясь лицом в мою шею и оставляя легкий поцелуй, от которого меня охватывает трепет. «Ладно, сдаюсь. Постоим так еще немного. Ты хорошо пахнешь, лисенок». «Ты ненормальный!» – выдыхаю я, пытаясь освободиться от его хватки. «Это ненормально?» – его взгляд становится мягче, но все еще насмешливый. Разве странно, что муж целует свою жену? Странно, когда это делается только ради того, чтобы меня позлить и угодить публике. Парирую я, чувствуя, как злость смешивается с чем-то более глубоким. Булат, наконец, отпускает меня и делает шаг назад, давая вздохнуть свободно. — Ты слишком многого не понимаешь, Алиса, — говорит он тихо, — но, думаю, пришла пора тебе объяснить. Давай переживем этот вечер без споров, и дома я тебе все расскажу. Расскажешь о чем? О том, почему я на самом деле на тебе женился. Заявляет он, шокируя меня. Но прежде чем я успеваю задать следующий вопрос, Булат просто уходит, снова оставляя меня одну. Я решаю ненадолго уйти из этого улья, чтобы найти передышку хотя бы на несколько минут. Ванная становится моим убежищем. Войдя внутрь, я закрываю дверь и делаю глубокий вдох. Я смотрю на свое отражение в зеркале. Лицо уставшее, в глазах обуревающие меня сомнения. Кого я пытаюсь убедить, что мне все равно? Себя или Луку? Этот чертов мужчина все еще имеет надо мной власть, как бы мне ни хотелось обратного. Повернув ручку крана, я начинаю мыть руки, когда раздается громкий и настойчивый стук в дверь. Занято, говорю грубее, чем хотелось бы, надеясь, что это кого-то отпугнет, но через мгновение дверь резко открывается. Настя даже не пытается извиниться. Она заходит внутрь с таким видом, будто у нее есть на это полное право. — Ты что, не слышала? Я удивленно смотрю на нее, но она лишь приподнимает бровь. — Слышала, — парирует она с наглой улыбкой. — Но мне нужно с тобой поговорить. — Сейчас. Она захлопывает дверь за собой и встает прямо передо мной, скрещивая руки на груди. Я чувствую, как воздух в ванной становится тяжелым. Что-то срочное? Спрашиваю я, стараясь держать голос ровным, хотя внутри закипает раздражение. Или ты просто не можешь подождать? Нет. Ее голос звучит жестко, почти повелительно. Это не может ждать. Что тебе нужно, Настя? Она делает шаг ближе. Ее взгляд цепкий и холодный. «Ты думаешь, я не вижу? Как ты себя ведешь?» Начинает она. «Весь это твой отстраненный вид, твое недовольство. Люди все замечают, Алиса. Они обсуждают. И это создает впечатление, будто ты хочешь показать всем, какая я плохая». Я моргаю, пытаясь понять, шутит она или говорит серьез. «Ты серьезно?» Спрашиваю я, не веря своим ушам. Мне вообще все равно, что там обсуждают. Это ты носишься, устраивая здесь спектакль, будто тебя кто-то оценивает. Она резко наклоняется вперед, почти нависая надо мной. Конечно, мне это важно, зло шипит девушка. Мое имя, моя репутация, все это работает на меня. А ты своим видом все портишь. Ты могла бы хотя бы попытаться выглядеть приветливее. Приветливее! Я не выдерживаю и усмехаюсь. «Настя, может, тебе стоит оставить свое шоу для своих подписчиков? Я не собираюсь подыгрывать твоей игре!» Ее лицо мрачнеет, и она делает еще один шаг вперед, почти вжимая меня в раковину. «Слушай сюда, Алиса!» Ее голос становится холодным, как лед. «Мы обе знаем, что ты здесь просто потому, что Булат настоял. Ты не вписываешься. Ты никто!» А я здесь, потому что это моя дочь. Это мой мир, мое окружение. Ты могла бы хотя бы не выставлять себя такой жалкой и сделать вид, что все в порядке. Ты не ревнуешь и относишься ко мне по-дружески. Я сжимаю зубы, чувствую, как внутри все закипает, но стараюсь держать себя в руках. Знаешь, Настя, говорю я, глядя ей прямо в глаза, я нисколько не ревную к тебе, это во-первых. А во-вторых, ты можешь продолжать играть свою роль идеальной мамочки и счастливого человека, но меня в это не втягивай. Мне неинтересно поддерживать ложный имидж». Она отступает на шаг. Ее губы сжаты, а взгляд острый, как нож. «Ты слишком много о себе думаешь», — бросает она. «Не смей смотреть на меня свысока, дрянь! Я вижу тебя насквозь! Ты утверждаешь, что я играю на публику, а сама только и делаешь, что строишь из себя невинную овцу». «Думаешь, я не знаю, что вы с Булатом задумали?» «Рано радуешься! От меня так просто не избавиться! Я мать Эли, и вы ничего не можете сделать с этим!» А потом она просто поворачивается к двери и резко выходит, громко хлопнув ею напоследок и оставив меня в полном недоумении, что именно имела в виду своим последним заявлением. «Булату многое придется мне объяснить. Если он хочет, чтобы я продолжала терпеть, неожиданное появление и грубость его бывшей. Вернувшись из ванной, я беру под уставшую Элю на руки и иду с ней к столу, чтобы покормить ее. Это также дает мне повод держаться подальше от Луки, который время от времени бросает на меня пламенные взгляды. Но ну и актер, а? Если бы не знала, то и сама поверила бы, что он безумно в меня влюблен. А не с Насти два сапога пара. К сожалению, Булат присоединяется к нам спустя пару минут и, наклонившись, целует сначала макушку Эли, а потом безостенчиво накрывает своими губами мои в коротком, но страстном поцелуе. Я бросаю на него раздраженный взгляд, но он игнорирует его. Наклоняется, чтобы подобрать игрушку, которую уронила Эли, и нежно улыбается ей, вытирая из уголка ее рта пятнышко от фруктового пюре, которым я ее кормлю. Может, хватит меня целовать? Сквозь зубы цежу я, все еще разозленная разговором с Настей. Он спокойно смотрит на меня и пожимает плечом. С чего бы? Булат, лисенок! С лукавой улыбкой передразнивает он. Не дуйся! Так мне еще больше хочется тебя растормошить. И вот как разговаривать с этим человеком. Уф, он выводит меня из себя! Я застываю не в силах ответить и только возмущенно приоткрыв рот. «Ня!» – требовательно подает голос Элли, требуя очередной ложечки пюре, и я переключаю внимание на нее, продолжая кормить голодную малышку. «Какая она все таки милашка! Так и затискала бы!» «Булат, поможешь мне?» К счастью, забирает Булата с собой хозяин дома, и я вздыхаю с облегчением «но не тут-то было». Настя неожиданно снова подходит ко мне. Ее взгляд и фальшивая улыбка обращены к Элле на этот раз. Она гладит дочь по головке и садится рядом. «Ты не так проста, как я думала», — тихо произносит она, склонив голову на бок. Я поднимаю бровь, чувствуя исходящее от нее напряжение. «И что я сделала не так на этот раз?» «Тебе удалось понять, как удержать его внимание подольше» говорит она с легкой усмешкой. Но ну, не обольщайся. Булат никогда не делает ничего без причины. Игра в горячо-холодно заводит его до поры, до времени». «У тебя на уме одни игры, тогда как я, ну, просто ничего не делаю». Отвечаю я сарказмом. «Может, хватит равнять меня по себе? Успокойся уже. У нас с Булатом все ровно. А если я вдруг потеряю его интерес, то это не твоя проблема и уж точно не твое дело». Я просто пытаюсь спустить тебя на землю и смягчить удар, продолжая гладить Элю, говорит она. Потому что в конце концов ты поймешь, что ты для него не больше, чем инструмент. Как я когда-то. Только не говори потом, что я тебя не предупреждала. Пока, Элечка. Маме пора уходить. Люблю тебя, солнышко. Воркует она напоследок, а потом встает и уходит, оставляя меня с еще большим количеством вопросов в голове.